Промышленная революция началась в Англии, назревала в некоторых других странах. Сокрушая феодальные порядки, французская революция расчищала тем самым дорогу для его дальнейшего развития. Вслед за французской революцией до начала 70-х годов XIX века, одна за другой поднимались в странах Европы и Америки волны буржуазных революций, национально-объединительных движений в Италии и Германии. В ходе и в итоге этих революций и движений к политической власти или частичному участию в ней поднималась буржуазия. Вырабатывались государственные политические правовые нормы, наиболее соответствовавшие буржуазному обществу на смену феодально абсолютистским режимам приходила система учреждений буржуазного государства в европе преобладающим его типом в этот период стала конституционная монархия некоторые из буржуазных революций и движений девятнадцатого века носили внутри формационный характер. Они развернулись в странах, где ранее уже произошли одержавшие решительную победу буржуазные революции. В революции 1848 года, третьей революции во Франции, во второй буржуазной революции, гражданской войне в Соединенных Штатах Америки, борьба за власть шла внутри буржуазного общества. Поднявшиеся в ходе промышленной революции новые слои буржуазии требовали изменения политических и социальных рабства негров в Соединенных Штатах Америки порядков, тормозивших ее развитие и препятствовавших дальнейшему росту капитализма. Поскольку не были решены задачи антифеодальных, буржуазных преобразований, буржуазия оставалась силой общественного прогресса. Ленин подчеркивал, что общей чертой эпохи была именно прогрессивность буржуазии, то есть нерешенность, незаконченность ее борьбы с феодализмом. Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 26. Страница. 144. Однако, в отличие от революции, периода мануфактурного капитализма, буржуазные революции середины XIX века совершались в условиях, когда в Западной Европе вышел на историческую арену пролетариат. именно рабочий класс Выступал в буржуазных революциях как наиболее последовательный борец за демократию, за самую решительную победу революции. Иной была оппозиция буржуазии. Рост пролетариата, начало самостоятельного рабочего движения усилили присущей буржуазии страх перед революционной активностью народных масс. перед радикальными демократическими преобразованиями снизу. В то же время, часть старых правящих кругов склонялась к вынужденным уступкам требованиям буржуазного развития. В ходе утверждения капитализма в результате буржуазных революций, дворянство теряло в разных странах в разное время. в различной степени положение единственного господствующего класса и привилегированного сословия, которое оно занимало при феодально-абсолютистском порядке. Страница 181. Однако почти повсюду в Европе, даже в капиталистической Англии, в послереволюционной Франции, дворянство сохраняло значительные экономические и социальные позиции, высокий социальный престиж. При этом повсеместно шел процесс приспособления дворянства, как прежде всего земледельческого класса, к условиям капиталистического развития, его обуржуазивание В Англии На основе утвердившейся еще в конце XVII-XVIII веков системы лендлордизма во Франции на основе сдачи сохраненных дворянством земель в срочную аренду буржуазного типа при решительном преобладании крестьянского хозяйства. В Германии и Австрийской империи в ходе развития аграрного капитализма по прусскому пути при сохранении сильных пережитков феодализма и так далее. В большинстве европейских стран дворянство сохраняло и значительные политические позиции. В некоторых же странах оно стояло у власти. Но дворянство либо вынуждено было делить власть с буржуазией, либо должно было, так или иначе, считаться с нею, идти на уступки требованиям капиталистического развития. К этому вынуждали его буржуазные революции, буржуазно-демократические движения, развертывавшиеся одно за другим в конце XVIII-середине XIX века. В этих условиях, навязанные революционными движениями исторически назревшие буржуазные преобразования, политической, особенно в социально-экономической области, прежде всего решение аграрно-крестьянского вопроса, осуществлялись в XIX веке в большинстве стран путем того или иного компромисса дворянства и буржуазии. Важной составной частью буржуазного по историческому содержанию освободительного движения В конце 18 середины 19 века была борьба угнетенных народов за национальное освобождение. Шел длительный процесс массовых национальных движений, борьба с абсолютизмом и феодализмом, свержение национального гнета и создание государств на национальной основе как предпосылки капиталистического развития. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страница 162. В западном полушарии в первой iii XIX века национально-освободительная буржуазная революция, война за независимость 1810-1826 годы охватила громадные владения Испании в Латинской Америке. Возникшие независимые государства стали в последующие десятилетия ареной социальных движений и революций, в ходе которых было отменено рабство, проведены антифеодальные меры, не затронувшие однако основу феодальных и полуфеодальных форм эксплуатации помещичьи латифундии. К началу 20 годов Добилась независимости и громадная португальская колония Бразилия. В Западной Европе к началу 70-х годов XIX века завершилось формирование буржуазных национальных государств. Здесь в основном миновало время крупных национально-освободительных движений, завершилось или шло к завершению формирование буржуазных наций. Но сохранялся гнёт английских лендлордов и буржуазии Над Ирландии, против которого вёл упорную борьбу ирландский народ. Основными районами национальных движений в Европе были восточная часть Центральной и Юго-Восточная Европа. С развитием капитализма здесь ускорилось формирование наций. Развертывалось освободительное движение угнетенных народов многонациональной Австрийской империи. Усилилась борьба балканских народов против гнета Османской империи. В ряде стран она перерастала в национально-буржуазной революции. В этой борьбе были достигнуты первые важные успехи. Создание греческого государства, Автономного сербского княжества, образования Румынии, упорную борьбу за восстановление, утраченной в конце XVIII века государственности, вел польский народ. Нарастание классовых противоречий, возникновение и развитие самостоятельного рабочего движения. В процессе становления развитого капитализма обострились и достигли значительной зрелости социальные антагонизмы буржуазного общества. Усиливалась классовая поляризация, все более шатким становилось положение непролетарских слоев трудящихся, ремесленников, мелких торговцев, крестьян. Возрастала эксплуатация рабочих на фабриках и мануфактурах. Буржуазия, поднимавшаяся к политической власти, усиливала эксплуатацию, пользуясь политическим бесправием пролетариата и тем, что в большинстве стран он еще не добился фабричного законодательства, которое хотя бы как-то сдерживало алчность нанимателей. Страница 182. В этих условиях в 30-40-е годы XIX века, в развитии классовой борьбы, произошел сдвиг огромного исторического значения. Возникло сначала в экономические передовых странах, политические самостоятельные рабочие движения, чартизм в Англии и другие. Рабочий класс не только выступал в качестве боевого отряда демократии, в буржуазных революциях и национально-буржуазных движениях, не только вел экономическую борьбу с капиталистами, он начал выступать и как самостоятельная политическая сила против классового господства буржуазии. Важные сдвиги произошли в развитии социалистических идей. Выдающиеся представители утопического социализма и коммунизма первой половины XIX века создавали свои теории в новых условиях, в условиях утверждения фабричного машинного капиталистического производства. Они подвергали глубокой и острой критике, капиталистическую систему и буржуазное общество. Однако эти учения не могли постичь законов общественного развития и классовой борьбы пролетариата. Они оставались утопическими, ненаучными. Всемирное историческое значение имела разработка Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, научного коммунизма. Создание и деятельность, руководимого основоположниками марксизма Союза коммунистов в 1847-1852 годы знаменовали зарождение международного коммунистического движения. 60-е годы, в период нового подъёма рабочего движения, начавшегося в конце 50 годов,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 Развивались, с одной стороны, крупная промышленность, а с другой – недавно завоеванное политическое господство буржуазии. Энгельс Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 20, страница 25